Глава 14. Картина маслом. Я лежу раздетый по пояс на функциональной кровати, облепленной датчиками. Нажимаю сенсоры включения диагностической аппаратуры и любуюсь на графике, отображаемые на повисших в пустоте голографических экранах. Современность, как она есть. Здесь в деталях обозначены дыхание и кардиограмм, работа мозга, концентрация кислорода и негативной энергии в крови. Даже показывают наполнены из кругов маны в процентах. Пусть и ориентировочно, но не каждый маг вообще обладает достаточным умением, чтобы почувствовать даже такие нюансы. Все показатели продублированы красочными диаграммами. Загляденье, да и только... Глаза разбегаются с непривычки. Куда смотреть? Вдруг распахивается дверь, и буквально вваливается чуть ли не половина госпиталя. Все с раскрытыми ртами устремились голографическим экраном, меня почти не замечая. Потом я поймал таки на себе один взгляд. Это была Евгения. Она с интересом рассматривала графики, диаграммы, но периодически бросала на меня косой взгляд. Забавно смотреть за тем, как она старается делать вид, что этого совсем и нет. «Ну и ладно, я же не совсем голый, штаны на месте». Я уловил момент, и очередной ее косой взгляд совпал с подергиванием левой грудной мышцы, облепленной датчиками. Девушка резко покраснела и больше не смотрела в мою сторону, полностью сосредоточившись на аппаратуре. Смешная она. Но и дразнить больше я девушку не собирался. Анатолий Федорович восторженно тыкал пальцем в неосязаемые экраны, комментируя для окружающих отображаемые показатели. Я следил за его жестами и в то же время периодически поглядывал на алхимичку. В мою сторону она больше не смотрела, но избыточный румянец так и не проходил и во всей ее позе и жестах чувствовалось какое-то невольное напряжение. — Это получается, что я ее так смутил? — Ну, подергал мышцы, прикольно же, что-то такого. — Так, Комаров, — обратился друг ко мне, Анатолий Федорович, — системы инфузии растворов, медленного введения препаратов и переливания крови испытал? — Мне из правой руки в левую перелить, что ли? — спросил я, с удивлением уставившись на заведующего отделением. — Да, мне это будет лишнее, — махнул он рукой. — Так, вставай и показывай, где что включается, выключается, какие датчики, куда лепить. Будем изучать. Ответы на его вопросы заняли несколько минут, и все присутствующие довольно быстро разобрались. — Ну вот, — толкнул Олег Валерьевич локтем Василия Анатольевича. — А ты говоришь, полгода осваивать будем. — Ну, тут ты прав, оказывается, да, — неохотно согласился Василий Анатольевич. — Но все равно на эти же деньги можно было купить вдвое больше аппаратуры, а то и второе. «Вечно тебе не угодишь», — вздохнул Олег Валерьевич и снова вперился в приборную стойку и мониторы, запоминая, что и где находится. Когда вопрос вплотную подошел к датчикам, я показал всем присутствующим наглядную схему и маркировку самих датчиков. Даже не надо было ничего запоминать, есть простая и четкая инструкция. Главное — следовать ей до того, как что-то пойдет не по плану, и всем захочется изучить инструкцию более внимательно. Когда вся толпа направилась на выход, я окликнул Евгению, не особо надеясь на ее ответ, но она остановилась и старалась в этот момент смотреть мне в глаза. «Завтра в шесть утра у восточных ворот», — сказал я девушке, когда остальные вышли. «Надевай свой красивый доспех и приходи. Если хочешь, можем за тобой зайти». «Да нет, спасибо», — ответила девушка и едва заметно улыбнулась. «Я не заблужусь». Женя развернулась и ушла, закрыв за собой дверь, но я заметил, как она отреагировала на фразу «красивый доспех». Ей это явно понравилось. Девушки всегда любят комплименты, даже если они вот такого рода. Я не без дискомфорта отлепил от себя все датчики. Оборудование ненадолго начало сходить с ума, но быстро угомонилось, поняв, что сигнал больше не поступает. Касание одного общего сенсора выключения заставило мониторы исчезнуть. Я оделся и вернулся в ординаторскую. Жени и Кости тут не было, видимо, вернулись в библиотеку. — А ты дуй домой, — ответил на мой-немой вопрос Анатолий Федорович. — У тебя завтра сложный поход. Надо будет еще с девчонкой нянчиться, чтобы с ее головы ни волоска не упала. — Надеюсь, про это напоминать не надо. В госпитале было тихо льбы на севере не слышно. Чем просто сидеть и скучать, я и правда отправился домой, пользуясь добротой начальника. Точнее, зашел домой, а потом мы с Матвеем отправились в гараж, чтобы поухаживать за саженцами и по возможности выделить что-то для лаборатории. Мои ненаглядные растения благоухали под яркими лампами, пустили новые побеги, а легендарный кустик с не особо приятным названием «Кровь призрака» даже решил расцвести. Учитывая, что уже имеющиеся побеги подросли и появилась пара новых, я решился срезать пару цветущих веточек для лаборатории, но в последний момент остановил секатор, едва коснувшись коры. — Вот сходим завтра в аномалию, там видно будет. Пробубнил я себе под нос, осторожно убирая секатор от замерзшего в страхе растения. — Ты там с ними и разговариваешь, что ли? — — удивленно спросил занимавшийся кожей василисков Матвей. «А почему бы и нет?» — усмехнулся я. «Им нравится. Может, и расти будут быстрее. А еще говорят, что растения музыку любят». «Музыку говоришь?» — спросил приятель, скручивая цветастую кожу в рулон. «Я там видел, кто-то на улицу старое пианино вытащил. Можно забрать. Играть умеешь?» «Вот до пианино у меня руки как раз и не дошли», — ответил я, осторожно поливая растения в горшках, чтобы не размыть корни. Покрасневшая от негативной энергии земля была очень неустойчивой, но растения все устраивало. Накопленной в осколках рогов красного медведя энергии было еще достаточно для роста и развития растений. «Ну а на чем умеешь играть?» — спросил Матвей, не отпуская интересную тему. «Я?» — этот вопрос заставил меня задуматься, но ненадолго. «Если только на нервах». «Тоже хороший инструмент», — рассмеялся парень. «Ну...» А я на гитаре как-то усил сыграть, даже аккордов немало выучил. Потом забросил все. Некогда было. Жаль, — произнес я с грустным вздохом, — а то сыграл бы моим цветочком Сиренаду. Сиренаду я сыграю своей любимой, когда она появится, — на удивление серьезным тоном сказал Матвей. Но на это пока нет времени. А может, и не будет. Последнюю фразу он сказал особенно грустным голосом. Я даже сразу обернулся к нему, позабыв на время о своих драгоценных растениях. «Тебе этого сейчас остро не хватает?» — осторожно спросил я. «Да нет», — пожал он плечами. «Я просто вдруг подумал, что при таком образе жизни о женщине рядом с собой даже... думать некогда». «Ну, не знаю», — покачал я головой. «У тебя бывает свободное время, пока я на работе, в госпитале, например». Матвей как раз закончил упаковку, готовой к продаже кожи кошачьего Василиска и задумчиво посмотрел на меня. Махнув рукой, он закинул мешок за спину и огляделся, не забыл ли чего. «Идем домой», — сказал приятель. «Скоро Стас придет на ужин с жареной белкой под мышкой, а потом в поход завтрашний собираться. У нас же завтра особый компаньон, я так понимаю». «Мне почему-то кажется, что она не будет обузой», — поделился я своим мнением по пути домой. «Вот завтра и узнаем», — сказал Матвей. «Ты только скажи ей обязательно, что далеко не отходила, чтобы ее...» «Игольчатые волки не утащили, а то мы ее и отбить не сможем». Стас пришел, когда мы с Матвеем уже заканчивали с приготовлением к ужину. «Готовил, как обычно, Матвей, а я в большей мере выполнял роль интересующегося статиста и собеседника. Ну, помог немного. Лук потереть, морковку порезать. То есть, наоборот, готовка не мой конек, разве что яичница или омлет, ну, максимум картошка». «Странная-то это — сказал Стас, когда я рассказал про участие в завтрашнем походе юной герцогини. «Не хватало еще аристократов начать водить на экскурсии в аномалию». «А как по мне, так наоборот, неплохая идея», — оживился друг Матвей. «За определенную, не особо умеренную плату можно и повыгуливать. Только по окраине и на поводке». «Не хочу тебя огорчать», — сказал Стас и криво улыбнулся. «Но завтра будет без поводка. Не совсем по окраине и бесплатно». «Правильно я понимаю, Ваня?» «Почти», — улыбнулся я, слушая их рассуждения. «Точнее, все так, кроме одного. Мы ведем ее не на экскурсию, а за травами. Она в них очень хорошо разбирается и знает, как правильно собирать, чтобы не испортить. Так что наверняка и вам что-то перепадет. И есть некоторые другие планы». «Это какие же?» — поинтересовался Стас, начиная дербанить жареную величатину. «Надеюсь, что она сможет нам помочь со снаряжением на будущее». — ответил я, отрезая себе первый кусочек стейка. — Ты раздобыл арбалеты? — Арбалеты? — удивился Стас, потом уточнил. — Именно во множественном числе? — Вообще я хотел, чтобы у каждого такой был, — сказал я. — Хорошая штука, легкая, удобная, а самое главное — работает почти бесшумно, подходит для охоты на относительно мелкую живность в зоне аномалии. Не особо сложно будет приторочить к поясу колчан со стрелами, — и повесить небольшой арбалет с пистолетной рукояткой. — Задачу понял, — кивнул Стас. — Куплю еще два. — Три, — поправил я. — Ты из двух рук, что ли, стрелять собрался? — усмехнулся Матвей. — У тебя на такой пистолеты есть. — Третий для Евгении, — уточнил я. — Вот еще, — посмутился Стас, положив вилку и даже перестав жевать. Это с какой такой радости? — Ну, например, с такой, что только благодаря ей у нас есть всегда при себе лечебные другие эликсиры. И, в принципе, я не понимаю смысла за одного вопроса. Я ведь за все плачу». «Ты прав, извини», — пробурчал парень, не паник. «Дважды прав, что ты я «Ладно, забыли», — махнул я рукой, переключая тему. «Я же вам не сказал главное. Нам военные выделят машину, и мы поедем к той бреше, через которую я позавчера с магами ходил». «А вот это уже интересно», — оживился Матвей, притихший до этого из-за неловкости ситуации. «Пойдем охотиться на игольчатых гиен?» «Мне кажется, вряд ли», — покачал их головой. «Не забывайте, что с нами завтра девушка будет. Хотя не факт, что она будет нам в тягость. Посмотрим по обстоятельствам». После ужина я по традиции проверял, как ведет себя негативная энергия из мяса в желудке у моих бойцов. С Матвеем все давно уже наладилось, и теперь Стас перестал как-либо отрицательно реагировать на Бельчатину. Самочувствие стабильное, предсканирование, усвоение негатива, хорошее, без разбредания по организму. И у одного, и у второго уплотнялась и медленно расширялась серая магическая сфера маны. Все идет по плану. Эксперимент проводим не зря. Все наблюдения я вносил в виртуальный журнал и отправлял отчет в исследовательский центр рода Демидовых. Когда мы с Матвеем вышли на улицу, ведущую к восточным воротам, как раз солнце только начинало подниматься над крышами домов. И вдалеке мы увидели изящную фигурку в блестящих доспехах. Подойдя немного ближе, я окончательно убедился, что это Евгения. Теперь я разглядел у нее за спиной не только узкий полутораручный меч, но и интересной формы лук и колчан со стрелами. Девушка тоже заметила три приближающихся фигуры и встретила нас с улыбкой. Сегодня нашего алхимика было не узнать. Вместо пышной шевелюры волосы убраны в хвост. На девушке изящные доспехи с богатой чеканкой и инхрустацией. Явно непростой, о чем говорили вкрапления кристаллов, и тускло светящиеся руны. Возможно, семейная реликвия, передающаяся по наследству. При этом доспех явно был доработан до современных стандартов. «Доброе утро, мальчики!» — бодро приветствовал Евгения, когда мы подошли ближе. «Здравствуйте!» — пробубнили мои бойцы, уставившись на красотку-блондинку в доспехах Валькирии, да еще и вооруженные до белоснежных зубов, которые она сейчас в им в составе демонстрировала. «Идемте!» — прервал я неловкий момент, от которого у Жени... Уши начали краснеть. Признаться честно, я и сам немного оторопел. Ну, допустим, меч ей достался по наследству, как и доспехи, но лук она явно не просто так с собой взяла. Что-то мне говорило, что она им в совершенстве владеет, и вообще под вопросом, кто тут кого будет защищать. Вполне возможно, что она никому не даст к нам приблизиться, по крайней мере, пока не закончится стрела, С учетом, что девушка алхимик, еще и на стрелах наверняка что-то нанесено для пущего эффекта. Военный внедорожник приехал в назначенное место за несколько секунд до шести. Девушку мы посадили вперед, а сами залезли на заднее сиденье. Так-то здесь довольно просторно, если бы не наше оружие. Снайперская винтовка, здоровенный, меч Матвея и мой протазан, самый большой из них по длине. Куда нам ехать водитель помнил, поэтому мне не пришлось напрягаться, вспоминая, где находится эта калитка заднего двора, которую мы все равно в итоге искали чуть ли не на ощупь. Войдя в зону аномалии, я первым делом сделал метку, разделив один из пока редко растущих кустов на Это было хорошо заметно при взгляде из глубины аномалии, и почти не видно сбоку. Для человека постороннего этот куст выглядел вполне естественно. «Кстати, это синий барбарис», — сказал Евгения, когда я отошел от куста, любую своей меткой. Кондитеры делают экстракты из его почек и добавляют в выпечку. Очень тонкий, изящный аромат получается. «Ну, пирожки мы печь пока не собираемся», — усмехнулся я. Цель несколько другая. Ты если вдруг найдешь что-то ценное, дай знать». «Хорошо», — кивнула девушка и стала внимательно приглядываться к растениям вокруг, стараясь от нас не отставать. Евгения чувствовала себя в аномалии настолько уверенно, что я уже был уверен, она здесь далеко не впервые. Шаг осторожный, почти беззвучный, взгляд проницательный. За первым полезным кустиком она отклонилась от курса метров на сто в сторону. Когда я паковал растение по всем правилам, сбоку послышался знакомый рык. Между моментом, когда девушка резко потянулась за висящим на спине луком и падением мертвого горечатого волка, прошло секунды три, не больше. Я только начал набирать в руку энергию для разряда, а уже не в кого было метать молнию. — Лихо! — произнес видевший это все Стас, а Матвей молча присвистнул. Девушка гордым взглядом смерила поверженного хищника и резко повернулась вместе с луком в другую сторону, но в этот момент щелкнула тетива небольшого арбалета, и в шею следующего волка вошла небольшая стрела из иглы гиены. Это уже Стас постарался. Волк обреченно тявкнул, загнувшись в сторону, но теперь я ударил в него молнии, и он растянулся на красной потрескившейся земле. «Тоже неплохо», — усмехнулась Евгения, оглядываясь по сторонам. Потом убрала лук за спину. «Куда дальше?» «Я так посмотрю, что нам и к центру аномалии можно выдвигаться», сказал Матвей, глядя на двух убитых монстров. «Нам там ничего не угрожает». «Идем?» – подхватил Стас, лукаво улыбаясь. «Нет уж», – покачивая головой, – «пока обойдемся». «Нужных растений и тут хватает», – сказал Евгения, и мы уверенно пошли к следующей ее находке. Мы планомерно и неторопливо набивали мешки ценными ингредиентами, постепенно приближаясь к лесу, Куда, как я до этого был уверен, мы не пойдем. Однако за последние полчаса мы в совокупности уничтожили столько игольчатых волков и спрутолисов, что уже из них одних можно было достаточно набрать полезных ресурсов. Но в приоритете оставались все-таки растения. Значит, ощущения меня не обманули. Девушка оказалась очень ловким и быстрым стрелком. Она не раз уже замечала приближающихся монстров первой и стреляла из лука без промедлений. Я уже представил себе, как она управляется с мечом, но до этого пока не доходило. «Твои стрелы можно усилить», — сказала Женя Стасу, вытащив снабженную оперением иглу гиены из убитого спруталиса. «Она же пола, ее можно так зарядить, что она не то что эту рыжую тварь, а и волка будет сразу на повал убивать». «Это чем же интересно?» — с сомнением произнес парень, забирая у девушки свою стрелу. «Есть у меня один рецептик», — сказала девушка, хитро улыбаясь. «Могу для тебя приготовить такое зелье. У меня есть усиленный зельем стрелы». Она достала на стрелу с синим оперением и показала нам. В наконечник было вмонтировано что-то типа тонкой ампулы с жидкостью, которая тускло светилась голубым. «И что она может?» — поинтересовался Стас, протягивая руку к стреле, но коснуться так и не решился. «На волков такое жалко переводить», — сказала Женя. «Идемте дальше». Я посмотрел ей в глаза и увидел предвкушение и азарт настоящего охотника. Вот уж чего не ожидал. А я все думал, что доспехи просто наследство, а она, если говорить без тип тепличное растение, как большинство аристократок в ее возрасте. «А что, Ваня?» – спросил Матвей, довольно улыбаясь. «Идем в лес. Как раз пары гиен голок нащипаем, чтобы всем стрелы хватило. «А вы, молодой человек?» Обратилась к нему девушка. Верхушки веток с кустами позади вас, пообломайте. Они для усиления стел как раз нужны. Покупать не придется. Матвей резко обернулся назад, словно там был не куст, а красный медведь. Я тоже уставился на растение. Если бы Евгения не обратила на него внимания, я бы прошел мимо. Он не сильно отличается от сотен подобных кустов вокруг нас. Лишь подойдя ближе, я заметил легкое свечение центральной жилки каждого листа. На самой верхушке веток. «Вот их как раз и режем», — сказала Евгений и показала пример, осторожно срезая верхушки секатором. Она даже инструмент, соответствующий, с собой прихватила.